Глава 15 Вот так ситуация, и что делать? Хочется поднять букет, швырнуть им в Егора, а отвлекающий маневр, и бежать, бежать и еще раз бежать. Потому что я каждой клеточкой тела чувствую его злость. Да что там, у меня каждый волосок дрожит от страха. И вот я планировала, что когда увижу Егора, то гордо скажу ему идти в лес и оставить меня в покое. Но сейчас понимаю, что я ему, когда он в таком состоянии, и слова не скажу. Страшно, да и жить хочется, но сердце бешено стучит в груди не только от страха. Стоит признать, я рада его видеть. И даже представить не могла, что успею так сильно соскучиться». Вот только он выбрал не самое подходящее время, чтобы прийти. И вот как теперь разрешить эту ситуацию мирно? — Кто это? Ты его знаешь? Вадим подошел ко мне и заслонил своим плечом. Вот только я все равно ощущаю на себе горящий взгляд оборотня. А ведь это его сейчас еще больше взбесит. Кое-кто снова зарычал, и, судя по реакции Вадима, Он или этого не слышит, или просто не придает значения, не догадываясь, что этот звук издает стоящий у входной двери мужчина. «Как же себя жалко! И Вадима жалко! Он же сейчас попадет под ревнивую лапу оборотня! И хоть он мужчина довольно габаритный, и сразу видно, что сильный, но куда уж ему справиться с Егором? Надо спасать ситуацию!» Точнее, спасать друга. И спасать, похоже, придется своей ценой. «Да, это мой старый знакомый!» И снова рычание. «Я просто забыла, что он ко мне сегодня приезжает. Так что не волнуйся, все отлично, пока!» Я чуть нервно не хихикнула, но все же сдержалась. К счастью, голос прозвучал вполне спокойно. По крайней мере, мне так показалось. Но вот только я хотела обойти Вадима, как тот придержал меня за руку. Не надо было ему меня трогать, ведь в эту же секунду на первую ступеньку ступил Егор. И выражение лица у него точь-в-точь, точь, как у серийного маньяка, а не как у старого знакомого. — Ты мне врешь? — строго спросил Вадим, внимательно и с вызовом смотря на Егора, который, к счастью, еще пока ничего не сказал. Видно, он настолько зол, что даже слово выговорить не может. Это случайно не Олег? А про моего бывшего он откуда знает? Его заинтересованность мной уже кажется какой-то ненормальной. Мне уже даже интересно стало, что еще он успел обо мне узнать. Хотя сейчас не до этого. Мне его спасать надо, пока еще не поздно. Поверь, если бы это был Олег, я бы уже сверкала пятками. А это, это Егор, друг детства. Боже, он меня точно покусает, и это я непроводима. Хорошо еще, что его глаза не пожелтели, ну, только самую малость. Так что давай прощаться. Егор, видно, устал с дороги, долго меня прождал. А почему он останавливается у тебя? «Не может снять себе квартиру?» С долей ревности спросил Вадим. «И вообще, у него ко мне какие-то вопросы. Терпеть не могу, когда на меня так пристально смотрят и при этом молчат». «Вот блин, я его тут спасаю, спасаю, а он никак не спасается. Но он сейчас точно на неприятности нарвется, а ведь он даже не представляет, что его ожидает». «Даша!» Голос Егора настолько холодный, что по коже пробежала зноб. Это кто такой? И кто такой Олег? Все, мне хана. Сейчас кого-то будут убивать. И вот надо было Вадиму о моем бывшем вспомнить. И почему он вообще сразу же не уехал? Романтик скоропостижный. Я тебе все чуть позже объясню. С трудом выдавила из себя и тут же повернулась к Вадиму. И тебе тоже. Спокойной ночи. Выдавив из себя еще одну улыбку, я освободила руку и снова шагнула к Егору, глаза которого приобрели еще более желтый оттенок и стали какие-то зеленоватые. — Постой! — Вадим снова схватил меня за руку и притянул к себе. — Я не понимаю, что здесь происходит, но я чувствую, что ты мне врешь. К тому же вид у этого твоего друга странный. Думаю, ему следует поискать другое место для ночлега. А еще лучше, — Вадим повернулся ко мне, — если ты переночуешь у меня. А вот это он зря предложил. Очень зря. Я даже дыхание задержала, готовясь к тому, что последует за его словами. Егор начал медленно спускаться к нам снова не сводя горящего взгляда с Вадима. Мне прямо захотелось встать перед ним, чтобы защитить друга от оборотня. Вот только мне самой так страшно, что я и пошевелиться не могу. Вместо этого я сама взяла Вадима за руку, немного ее сдавив. Не знаю, что я этим хотела сказать, но свой страх я выдала. «У тебя какие-то проблемы?» с вызовом спросил Вадим вставая передо мной и загораживая от Егора. Он явно его не боится, что удивительно, ведь я помню, как люди расступались перед жутким Ликаном и Максимом, не рискуя к ним приближаться. А Егор сильнее этих двоих, да к тому же вся его ярость сейчас направлена на него. Немного выглянув из-за широкой спины Вадима, я взглянула на его лицо, всё таки он тоже чувствует эту устрашающую силу, исходящую от оборотня, но сдерживает свой страх. Он лишь силой сжал челюсть и нахмурился, внимательно следя за каждым движением Егора. В этот момент я почувствовала еще больше уважения к нему. Ведь он стоит здесь ради меня, понимая, чем для него может это все закончиться, и даже не осознавая, «Против кого идёт?» «Только одна!» – угрожающе произнёс Егор. «Но я думаю, быстро с ней справиться». «Надо спасать!» С трудом преодолев страх, я заставила себя сделать шаг, и прежде чем Егор успел приблизиться к Вадиму на опасно близкое расстояние, я оказалась перед ним. «Меня он не тронет, я уверена!» так что мне всего лишь надо развести мужчин в разные стороны. Вот только они оба такие упрямые, что я даже не представляю, как это сделать. И главное, что существенно усложняет задачу. У каждого из них свои собственнические планы на меня». «Не надо!» – очень тихо произнесла, смотря в почти желтые глаза зверя. Егор застыл, тяжело дыша что дает понять, что сдерживаться ему трудно. Но я всё равно с мольбой смотрю на него, надеясь достучаться. Он ведь должен понять, что Вадим ему не противник, и что один неосторожный удар может стоить очень дорого». «Пусть уйдет», – с трудом произнес Егор, дрогнувшим от напряжения голосом, и сделал маленький, но все же шаг назад. Я тут же повернулась к Вадиму. Он вопросительно изогнул брови, ожидая объяснений. «И вот меньше всего мне сейчас хочется что-то кому-то объяснять и оправдываться. Я бы с удовольствием просто прошла мимо замерших мужчин и ушла домой, но этого мне никто не позволит сделать. К тому же нельзя этих двоих оставлять наедине, по-моему». Только то, что я стою между ними, сдерживает их. А значит, уходить мне никак нельзя. «Он ведь не просто друг, да?» Теперь и от голоса Вадима мне стало не по себе. Я и ответить ничего не успела, как он с горечью усмехнулся. И когда я уже научусь контролировать свои эмоции? Представляю, что он сейчас думает. Провела вечер с ним ни слова не сказав, что у меня кто-то появился, а потом устроила тут комедию про друга, хотя по лицу Егора сразу понятно, что этот статус не для него. «Я все объясню», — договорить мне не дали. Схватив за руку, Егор притянул меня к себе. На этот раз Вадим не сказал ни слова, а просто с осуждением посмотрел на меня. И так горько стало от его взгляда, что я не выдержала его и опустила голову. «Идем поговорим!» Это было сказано Вадиму. «А ты стой здесь!» Это уже мне. И столько приказа в голосе, что мне стало страшно не подчиниться. Но что, если они подерутся? Я посмотрела на Егора, но тот наградил меня таким взглядом, что я поняла, что сейчас мне лучше помолчать и не встревать. И, как мне кажется, он вроде бы уже успокоился. Ну или, по крайней мере, смог обуздать злость. Так что глупостей не натворит. Мне очень хочется в это верить. Отпустив меня, Егор прошел мимо застывшего Вадима, который последовал за ним. Мужчины отошли на приличное от меня расстояние а потом и вовсе завернули за угол соседнего дома, оставив меня на съедение волнению и страху. «Что мне делать? Может, мне стоило пойти за ними? С какой стати я вообще должна слушать Егора, когда он сейчас в таком плохом настроении? Вдруг он сорвется и что-то сделает с Вадимом? Это ведь будет моя вина! Я себе такого никогда не прощу!» Но сказать это не сделать. Меня слишком напугал взгляд Егора, чтобы я могла его ослушаться. И хоть я понимаю, что мне он не навредит, но заставить собственное тело слушаться мне сейчас не удается. И власть этого мужчины надо мной открыто пугает. Нервно заламывая руки, я прислушалась. Но ни криков, ни рычания слышно не было. Полная тишина если не считать удаленный шум машин и тихой музыки, льющейся сквозь одно из открытых окон моего дома. Хороший ли это знак, что я ничего не слышу? А может и нет. Надо идти к ним. Сейчас же. Медленно, почему-то стараясь ступать как можно тише, я пошла вслед за мужчинами, надеясь, что ничего плохого я не увижу. Егор, ведь достаточно умный и честный чтобы ввязываться в драку, тем более с человеком. Он ведь должен понимать, что у него перед Вадимом огромное преимущество, которое не позволит им быть на равных. Это ведь будет нечестный бой. Чем ближе я подходила к соседнему дому, тем медленнее и осторожнее я шла, ожидая, что вот-вот что-то произойдет, что именно я и сама представить не могу». Просто ощущение было нехорошее. А еще меня сильно напрягает тишина, которая уже силой давит на виски. Хотя она должна была меня, наоборот, успокоить. Вряд ли бы мужчины стали драться беззвучно, кружа вокруг друг друга на цыпочках. Наконец-то уже у самого дома мне показалось, что я слышу их голоса. Тихие и вроде как спокойные. Но вот только я собиралась завернуть за угол дома, как из-за него появился Егор. Посмотрев на меня, он зло прищурил синие глаза и, взяв меня за руку, повел обратно к моему подъезду. «Что во фразе «стой здесь» ты не поняла?» Мрачно спросили у меня, заставляя идти вперед. Я же первым делом отметила, что Егор в порядке и никаких следов указывающих на драку, не присутствует. А уже после этого обернулась, не понимая, где Вадим, и все еще волнуясь за него. Я даже постаралась остановиться, но мне, естественно, не позволили это сделать, еще сильнее сжав мою руку. «А что с... с ним все в порядке?» Зло ответил Егор. Он курит, стоит. «А вы?» «Поговорили. Больше он к тебе не полезет. И даже не подойдет. И главное, он все это таким голосом говорит, словно я перед ним серьезно провинилась. И он вправе на меня злиться. А ведь он мне не муж. Даже статуса моего возлюбленного у него нет, чтобы сейчас меня в чем-то обвинять. И вообще, с какой стати он решил, что имеет право вмешиваться в мою жизнь. Я вправе делать все, что захочу и встречаться с тем, кого сама выберу. Я постаралась освободить свою руку из цепкой хватки мужчины. Но это оказалось бессмысленно. Егор только еще больше разозлился. Это было понятно по взгляду, которым он меня наградил. Но он не сказал ни слова и продолжал тянуть меня к дому. А я... А мне было обидно. «И за себя, и за Вадима. У меня вообще есть право голоса? Или этот тип думает, что раз он сильный, то ему все можно? Хотя, если вспомнить, кто он и в каких правилах воспитывался, то он, скорее всего, именно так и думает, что сила решает все». Так же думал и Олег, постоянно демонстрируя мне эту силу, и я надеялась, что судьба никогда не сведет меня с кем-то похожим на него. Неприятные воспоминания о бывшем заставили меня снова воспротивиться такому командному поведению в отношении меня. И я, не скрывая злости, чуть ли не прорычала. «Куда ты меня тащишь? Отпусти уже! Я не твоя вещь, чтобы ты так со мной обращался!» «Да, ты не вещь!» — с такой же злостью ответил Егор. «Ты моя женщина!» Не помню, чтобы я давала согласие быть твоей женщиной. Спасибо и на этом. Хоть сука или самкой не назвал. От этих слов меня буквально корёжит. Вот только для оборотней они в порядке вещей. Прости, моя милая, но твоего согласия не требуется. Ты не можешь отказаться от меня, как и я от тебя. Мы пара. На этом всё. Ещё стоит добавить. «Смирись и заткнись, да?» Егор резко остановился и, скрестив руки на широкой груди, хмуро посмотрел на меня. «И стоим мы уже у самого подъезда, и именно сейчас почему-то я подумала о соседях, которых могут привлечь подобные разборки. Но вот Егора, похоже, ничего, в отличие от меня, не смущает. Что не так?» Все ведь было хорошо, взаимно. Откуда такая агрессия? Я просто до этого не знала, что ты такой, упертый баран, которому плевать на чужое мнение. Его так и перекосило от моих слов, но все же он быстро взял себя в руки и холодным, буквально замораживающим тоном ответил мне. Я оборотень, моя милая, к тому же будущий Альфа, И я привык, что мне подчиняются. И я привык доминировать. Да иди ты со своими привычками в лес. Я шмыгнула носом, чувствуя, что вот-вот заплачу. Просто так обидно стало, что стерпеть все это оказалось невозможным. — Только вместе с тобой! — усмехнулся Егор. — Выбор сделан. Ты моя. Прекрати сопротивляться. Ты ведь видишь, меня это выводит из себя. А кто сделал этот выбор? Лично я в этом участии не принимала. И меня тоже много чего выводит из себя. По-моему, вправе злиться только я. Ты меня ослушалась и покинула стаю. Я знаю, что Руслан был только рад избавиться от тебя. Но тебе стоило сказать ему хоть слово, и он позволил бы тебе остаться». А ведь ты знаешь, что мы до сих пор не изгнали ликанов с наших территорий. Ты подвергла себя бессмысленной опасности, поддавшись своей гордости, ну или глупости, и ослушавшись меня. Я знаю, как тебя ранила моя отстранённость, но я ведь уже всё объяснил. Пока я не Альфа, я не могу обеспечить тебе полную безопасность и защитить от ревности волчиц. Ты должна была понять, что я специально был так холоден с тобой, чтобы все думали, что между нами была всего лишь интрижка. И я признаю свою вину, как в том, что сделал тебе больно, так и в том, что начал эти отношения, не подумав о проблемах наперед. А еще мне интересно, какой реакции ты от меня ожидала, когда я увидел, как тебя целует другой». Мне еще ни разу не было так больно. А эта злость ты даже не представляешь, сколько сил понадобилось, чтобы сдержать зверя и обуздать эмоции. Я волнуюсь о ее безопасности, а она проводит время с другим. А ведь ты его даже не любишь. И не надо ничего отрицать. Я в этом абсолютно уверен. Егор замолчал прожигая меня своим тяжелым, осуждающим взглядом. А я... Я тоже молчала, ведь не знаю, что ответить на все это. Он во многом прав. Я и правда поступила необдуманно, просто чтобы позлить его. Да и история с Вадимом очень неприятная. Я и не представляю, как ему в глаза смотреть после произошедшего. Но все же... Я не могу принять собственническое отношение, Егора. «Ты все сказал?» Мой голос прозвучал слабо и глухо. «Да. А ты хочешь мне что-нибудь сказать?» «Я? Дай мне время. Мне надо все обдумать». Обойдя Егора, я медленно направилась к подъезду, желая как можно быстрее остаться одна. Когда я подошла к двери, Я чувствовала уже два взгляда – Егора и Вадима. Нервно нажав на кодовый замок, я спряталась в подъезде и только сейчас почувствовала, как меня всю трусит от пережитого стресса.